Примечание редактора. Почти по всей Адомбрии в этот момент происходили другие стычки, столь же тяжёлые. Хотя, естественно, Кайн не считает, что они заслуживают чего-либо большего, нежели упоминания вскользь. Конечно же, атака на полковой штаб, в защите которого Кайн столь преуспел, была всего лишь интермедией к настоящей битве за ледяной пик. В ней основная часть полка и местный гарнизон СПО показали себя с самой лучшей стороны. В очередной раз мы должны обратиться к сторонним источникам с тем, чтобы заполнить этот пробел в повествовании, и в очередной раз популярное изложение Тингроузера весьма искусно обрисует нам общую картину происходящего. Из помрачнения в Едва Ночи, короткая история вторжения хаоса за авторством Дагблата Тингроузера 957М41. К удивлению многих из нас Едва Ночь не увидела большого количества боёв первую волну вторжения. Оглядываясь назад, это, конечно же, нужно приписать наличие боевых кораблей на орбите над городом, которые сделали любую попытку приблизиться к нему самоубийственной. Эскадрилья Кобуры Триумфальные эскапада быстро расправились с оставшимися двумя звездными кораблями врага, прежде чем они сумели скрыться в глубоком космосе. Но к тому времени, как им был дан решительный отпор, они успели причинить свою долю урона, высадив на планету несколько тысяч солдат врага. Общая стратегия этого рейда, если, конечно, он имел таковую, была источником многочисленных догадок и спекуляций в последовавшие 20 лет. Только в некоторых весьма немногочисленных случаях враг собирался в группы, достаточные для того, чтобы представлять серьезную угрозу. Кажется наиболее вероятным, что эти первые волны вторжения были предназначены своими повелителями, находившимися в основном в флоте, для того, чтобы лишь ослабить оборону планеты, а затем уже потрепанные силы защитников Адумбрии должны были стать легкой добычей для главных сил вторжения. Любые повреждения, которые можно было нанести тактикой удара и отхода, были ее дополнительным плюсом. Разумеется, нельзя отрицать, что и психологический эффект цель быстрых атак был значительным, паника и беспорядки среди гражданского населения во многих главных населенных пунктах безусловно на время возросли. За этим последовал период относительного спокойствия, и большинство граждан, несомненно, решили, что самые ужасные уже позади. Как и было замечено ранее, относительно немногие враги высадились в самые два ночи, и защита, выставленная вокруг звездного порта, оказалась замечательным средством дабы отпугнуть тех, кто попытался бы. Она оказалась настолько мощной, что те немногие шаттлы, которые прорвались к городу, были вынуждены совершить посадку на окраинах далеко от центра, где местные СПО, умело поддерживаемые вальхальскими танками и кастафорейской пехотой Имперской гвардии, сумели оттеснить их в самые короткие сроки. Ходившие в то время слухи о патриотически настроенных горожанах, формировавших на месте импровизированные отряды ополчения, чтобы встретить угрозу лицам к лицу, теперь, с перспективы прошедших лет, можно считать лишь мечтами, принятыми в то время за действительность. Впрочем, эти слухи были не бесполезными; Они, вне всяких сомнений, оказали свое влияние на решимость гражданского населения по мере сил препятствовать врагу. Наиболее крупные битвы первой волны произошли в наименее ожидаемых местах. В городе ледной пик на холодной половине и в дикой пустошей горячей стороны. которая выделялась лишь тем, что Таларнская часть армии, прибывшей на защиту планеты, расположила там свой штаб в остатках ботанической исследовательской станции. Памятник амбициозный, но весьма очевидно, с самого начала обреченной попытки основать какое-то подобие земледельческой индустрии в условиях постоянной инсоляции жаркой страны в ранние годы третьего столетия М-41. Учитывая, что ледяной пик был штабом Вальхальского 597-го полка, Кажется вероятным, что одной из задач первой волны и являлась попытка нанести урон двум гвардейским соединениям, наиболее изолированным от своих соратников. Если так оно и было, то предателям пришлось испытать жестокое разочарование. Таларнский 229-й полк полностью подтвердил, что его репутация мастеров пустынных сражений была целиком заслуженной. Гвардейцы отогнали и уничтожили нападавших с почти пренебрежительной легкостью. В этом им без сомнений немало помогло глубокое знание той жестокой местности, в которой они сражались, в то время как еретики должны были найти условия, в которых оказались в крайней степени обескураживающими. Один из современных трудов предполагает, что от обезвоживания и сердечной недостаточности погибло не меньше их число, нежели от рук и оружия гвардейцев. Те же слова, разумеется, с поправкой на климат, могут быть сказаны и о контингенте, который атаковал холодную сторону планеты. Многие из нападавших сдались морозным температурам столь же легко, как и воинскому рвению вальхальцев, которые, будучи уроженцами ледяного мира, находили подобные условия совершенно незатруднительными. Город Ледяной Пик предоставлял, впрочем, достаточно много убежищ от убийственного холода, так что борьба в его пределах выросла в продолжительное соревнование стойкости, когда вторгшегося врага выбивали дом за домом, улица за улицей. И несмотря на все стороны солдат гвардии, многие гражданские лица пострадали или погибли, застигнутые перекрестным огнем. Впрочем, жертва их не была напрасной, В течение сравнительно недолгого времени иеретические отбросы были вычищены из города, а те из них, кто попытался сбежать, бросив вузов ледяному холоду дикой местности, отловлены поодиночке. Но даже то, что они попытались бежать, свидетельствовало о полной безнадежности владевшей ими. У них не было ни единого шанса найти где-либо иное убежище.